«Счета будут в полном порядке, мистер Файет», — заверил он. Я извлек из досье фотографию фей Бенсон. На глянцевом снимке была изображена девушка лет 24 одетая в усыпанные блестками лиф и шорты. На голове у нее был цилиндр. Милая личка обрамляли шелковистые белокурые волосы и оно привлекло меня не меньше, чем ее соблазнительная фигурка. Я протянул снимок Берни. «Взгляни-ка». В глазах Берни промелькнуло удивление, и он выразительно присвистнул. «Ну что ж, пойдем собираться», — сказал он, поднимаясь. «Если она и в жизни так же хороша, то найти ее просто необходимо». «Когда мы въехали в Уэлден на Бьюике, взятом мной на прокат в Сан-Франциско, уже смеркалось. С первого взгляда Уэлден производил впечатление небольшого, удачно расположенного и спланированного процветающего городка с широкими чистыми улицами и оживленными тротуарами. «А в этой провинции весьма недурно», — произнес Берни, вытягивая шею как цапля, — заметив высокую стройную блондинку, ожидавшую у перехода через улицу зеленого огня светофора. Когда мы проезжали мимо, она одарила моего спутника долгим вызывающим взглядом. «Во всяком случае, местные дамы не выглядят угнетенными», продолжал он, «а это всегда хороший признак». «Будь любезен заткнуться», — разозлился я. «Единственное, что тебя волнует, — это женщины. Ты ведь женатый человек. И пора бы тебе перестать повестничать. Ой, будь клярт твоей женой, ты бы вел себя точно так же. Своими воплями по любому поводу она когда-нибудь доведет меня до ручки. Если бы не другие женщины с которыми мне иногда удавалось общаться, я наверняка стал бы жена женоненавистником. «Зачем же тогда ты взял ее в жены?» Берни горько усмехнулся. «Ты думаешь, я совсем спятил? Это она взяла меня в мужья!» Притормозив, я приблизился к обочине и спросил у регулировщика, где находится «Шетт-отель». Он объяснил, как туда проехать, и через пять минут мы подкатили к гостинице. Высокое здание, втиснувшееся между конторами и скобинами-складами, не производило внушительного впечатления. Находился на противоположной стороне, поэтому, поставив там машину, мы пересекли улицу с чемоданами в руках. Пальмы в катках, плетеные кресла и нечищенные плевательницы — придавали вестибюлю запущенный вид, а опрятный пожилой администратор, непомерно большой нос которого украшала предательская сетка фиолетовых кровеносных сосудов, никоим образом не способствовала росту престижа заведения. «Ну и дура», — протянул Берни. «Бьюсь об заклад, что у них в номерах водятся тараканы». «А ты думал, что там будут бабочки порхать?» ответил я и направился к конторке администратора. Казалось, он даже удивился, когда я заказал два номера и сообщил, что мы остановимся, вероятно, на неделю. «Свободные номера есть на втором этаже. Это подойдет?» «Да, разумеется. Распорядитесь насчет чемоданов и скажите, где ваш бар. Вторая дверь направо от вас». Казалон. Бар занимал длинное узкое помещение. Здесь были те же пальмы в кадушках, нечищенные плевательницы и плетеное кресло. Он был совершенно пуст, если не считать бармена, занятого чтением вечерней газеты. Увидев посетителей, он торопливо свернул ее и приветствовал нас. «Добрый вечер, джентльмены». Добрый вечер. Бармен был высоким, крепко сбитым детиной, с кирпично-красным лицом и осоловелыми,